Глава 56. Бункер 17. Тоненькая медная проволочка торчала под прямым углом к остальным, примерно так, как от большой лестницы отходит площадка. Когда Джульетта обхватила концы проводов и принялась их сращивать, эта торчащая колючка вонзилась ей в палец, ужалив, как сердитое насекомое. Джульетта выругалась и потрясла рукой. Она едва не уронила другой конец провода, который пролетел бы несколько этажей. Джульетта вытерла набухающую капельку крови о серый комбинезон, закончила сращивать концы и закрепила провод на перилах. Она все еще не представляла, как он мог лопнуть, но создалось впечатление, что в этом проклятом обветшалом бункере разрушается буквально все, и не в последнюю очередь ее чувства. Она высунулась далеко за перила и положила ладонь на переплетение кабелей и труб, закрепленных на бетонной стене лестничного колодца. Она пыталась рукой, окоченевшей от холодного воздуха глубины, ощутить вибрацию воды, поднимающейся по трубе. Есть что-нибудь? крикнула она вниз сола. Кажется, пластиковая труба едва заметно завибрировала, но это мог быть и ее пульс. Кажется, да! отозвался из глубины песлявый голос соло. Джульетта нахмурилась и заглянула в тускло освещенную шахту, в просвет между лестницей и толстым бетоном. Придется идти, чтобы проверить самой. Оставив небольшую сумку с инструментами, можно было не бояться, что кто-нибудь пройдет и смахнет ее, она помчалась вниз, перескакивая через две ступеньки. С каждым оборотом лестницы перед глазами появлялись кабели электропроводки и длинные змеи труб. Кляксы фиолетового герметика отмечали каждый трудоемкий стык, который ей пришлось обрезать и соединять вручную. Сбоку тянулась другая проводка. Электрические кабели, выведенные с верхних этажей IT для питания ламп на нижних фермах. Джульетта давно гадала, кто это сделал и когда. Безусловно, не Соло. Кабели закрепили еще в первые дни краха 17-го бункера. Соло просто достались в наследство результаты чьей-то тяжелой и отчаянной работы. Теперь лампы на фермах подчинялись таймерам. Растения цвели, запахи спелых плодов и бесконтрольно разросшейся зелени, перебивающие затхлую вонь нефтяной пленки на поверхности грунтовых вод, ощущались уже за несколько этажей. Джульетта остановилась на площадке 136 этажа, последний сухой. Соло пытался ее предупредить, когда она с надеждой представляла могучие землеройные машины, разглядывая заветный закуток на настенной схеме бункера. Черт, да даже без его предупреждения ей следовало догадаться о затоплении.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 «Работает, но недостаточно», – ответила Джульетта, раздосадованная таким результатом. Она смотрела через перила мимо торчащих носков своих ботинок на разноцветную воду внизу. Зеркальная поверхность, подернутая радужной нефтяной пленкой, была абсолютно неподвижна. Под этой жирной пленкой мрачными зеленоватыми огоньками тускло просвечивали лампочки аварийного освещения лестницы, придавая глубине вид места, посещаемого призраками и вполне соответствующего остальным участкам пустого бункера. И в этой тишине Джульетта услышала тихое журчание в ближней трубе. Ей даже показалось, что она слышит далекое гудение насоса, погруженного в воду на пару метров под маслянистую пленку. Она попыталась усилием воли заставить воду подняться по трубе на 20 этажей через сотни стыков к огромным пустым бакам водоочистительной установки. Соло кашлянул в кулак. А если мы <звы> запустим еще один? Джульетта подняла руку, чтобы он помолчал. Она делала подсчеты. Объем восьми этажей механического отдела рассчитать было трудно. Там имелось множество коридоров и помещений, которые могли быть либо затоплены, либо нет. Зато можно оценить высоту цилиндрической шахты от ног соло до входа в механический. Один насос снизил уровень воды в шахте всего сантиметров на 25 или 30 за две недели. Осталось еще метров 20, 25 или 30. С двумя насосами, скажем... Скажем, около года, чтобы добраться до входа в механический, в зависимости от водонепроницаемости промежуточных этажей. На это может понадобиться и гораздо больше времени. И еще раза в три 4 больше на осушение самого механического отдела. «Так что будет с двумя насосами?» – не унимался Соло. Джульетти стало дурно. «Даже если подключить еще три маленьких насоса с гидропонных ферм и протянуть для них еще три комплекта труб и кабелей, пройдет год, а то и два», прежде чем в бункере станет совершенно сухо. А она не была уверена, есть ли у нее этот год. Всего несколько недель в заброшенном бункере, наедине с полубезумным Соло, и она уже начала слышать чей-то шепот, забывать, где оставляла вещи, обнаруживать свет включенным там, где она наверняка его выключала. Два года такой жизни, в то время как ее дом так близок, но одновременно и невозможно далек. Джульетта перегнулась через перила, чувствуя, что ее действительно может стошнить. И глядя на воду сквозь свое отражение на радужной пленке, она вдруг стала оценивать варианты, еще более безумные, чем два года почти полного одиночества. «Два года», — сказала она Соло, словно огласив смертный приговор. «Два года. Вот сколько потребуется времени, если мы добавим еще три насоса. Не менее полугода на одну только лестницу. И все остальное пойдет еще медленнее». «Два года», — пропел Соло. «Два года, два года!» Он дважды топнул по воде на нижней ступеньке, пустив волну, исказившую его отражение, а потом завертелся на месте, поглядывая на Джульетту. «Так быстро!» Джульетта попыталась справиться с отчаянием. Два года покажутся ей вечностью. И, кстати, что они найдут там внизу? В каком состоянии окажется главный генератор? Или землеройные машины? Если машину погрузить в пресную воду, Она не пострадает до тех пор, пока к ней не будет доступа воздуха. Но как только насосы откачают воду и металл окажется на поверхности, начнется коррозия. Именно безжалостный кислород, грызущий влажный металл, обрекал на гибель все полезное, что оставалось внизу. Машины и инструменты будет необходимо немедленно высушить, а потом смазать. А их только двое. Джульетта с ужасом увидела, как соло наклонился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 Мы не станем ждать два года. Последних трех недель в семнадцатом бункере ей хватило с лихвой, но этого она ему не сказала. «Ладно», – пожал он плечами и прошлепал вверх по ступенькам в ботинках, которые были ему велики. Серый комбинезон тоже висел на нем мешком, создавая впечатление, будто он мальчик, пытающийся носить одежду, скроенную для отца. Поднявшись на площадку к Джульетте, Соло улыбнулся сквозь мокрую бороду.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 ты все свое время проводишь возле той дурацкой штуковины. Джульетта проигнорировала его слова и зашагала по лестнице. Начался долгий подъем к IT, уже пятый для нее за три недели. И она знала, что Соло прав. Она тратит чересчур много времени, делая вызовы, слишком долго сидит в наушниках, вслушиваясь в сигнал. Она знала, что это безумие, что она медленно сходит с ума. Но сидя в дальнем конце безлюдной серверной с микрофоном возле губ, И отгородившись от мира наушниками, когда только проводок соединял ее мертвый мир с обитаемым, она чувствовала, это почти единственное в 17-м бункере, что не дает ей свихнуться.